Мария Артемьева Темная сторона Москвы. Приключения Жмурика. Дорогомиловское кладбище. В прошлом 20 веке выдался в начале 80-х ужасный год. Все лето в Москве держалась удушающая жара, раскаленный асфальт в воздухе, ни ветерка, ни движения. Год солнечной активности, поясняли ученые. И столько народу в то лето померло от ярости погоды, что все столичные морги были битком забиты. Сейчас звучит странно, а в советские времена никого не удивляло, что даже и места в морге оказывались и на раз в дефиците. В то лето гуляли отпуск в Москве двое морячков. Как это у них заведено, на суше у мариманов особая программа веселье гулянки и девушки и рестораны. Внезапно у одного из моряков после объемистого ерша сердце отказало. Захрипел и буквально головой в салат. Вызвали скорую, приехала, констатировала смерть. Акт фельдшер выписал. Обычное диалоинфаркт. инфаркт. Тот моряк, который в живых остался, так расстроился, что даже почти протрезвел. — Что, — говорит, — делать-то теперь? Куда нам с ним? А фельдшер со скорой посочувствовал. — Надо бы, конечно, — говорит товарищ вашего в морг, но в нашем районе все морги уже под завязку. На подстанции строго-настрого велели трупы не тащить, а по другим районам тебя развозить, извини, совесть не позволяет. Я же все-таки скорая, а не труповозка. Мы живым помогать призваны. — Это я тебе по-человечке, а не как, понимаешь, звезда со звездой. Моряк расстроился ужасно. Фельдшер заметил его искренность, отвел парня в сторонку и посоветовал. — Ты вот что возьми сейчас такси и тащи своего приятеля в машину. Вы же из ресторана едете. Никто и внимания не обратит. Пьяный-пьяный, эко-небедаль. — Как так? С мертвым в такси? — Ну и что с того? Он вполне ничего. Не скоро еще, ну, ты понимаешь, затвердеет. — Часа четыре-пять. — А то и все шесть. По такой жаре у товарища твоего есть шанс, да. Вот успеете. А таксисту скажи, что на похороны ехали. Адрес позабыли. Пусть по всем моргам провезет. Где-нибудь да пристроят твоего друга. — У нас, между прочим, часто так жмуриков на кладбище возят. Дешевле, что ни говори. Чем катафалки заказывать? Как сердобольный фельдшер посоветовал, так морячок и сделал. Расплатился с официантом, узвалил мертвого друга на плечо, подъехавшее такси на заднее сиденье устроил, сам вперед сел, шоферу ситуацию обсказал, как фельдшер белел. Так и так вези нас с товарищем по моргам. А шоферу что пьяных морячков не видовал, что ли? Да пачками. Ну он и повез. Правда, задний пассажир нормально сидеть не хотел. Всякий раз на повороте валился и валился на спинку кресла. Моряк своего дружка уже и подымать устал, но все же старается. Придерживает в сидячем положении. А то, думает, таксист догадается еще. Шофер же надоело смотреть, как человек мучается. Ворчит. — Вон набрались то боба. Оставил бы его. Куда еще обоим на похороны? Зенки завили. По самой неболой. Оба уже краши в гроб кладут. — Ты, — говорит морячок сурово, — баранку верти. Не, не встревай в наши отношения. Подъехали к моргу. Моряк туда сунулся, а служители ему сразу. — Нет, нет, нет. Мест нет. Совсем невозможно. Точно как в советской гостинице. — Бывает же такая нелепость случая, — думает про себя моряк. — В гостинице у нас места есть. А в морге вот недостача. Да, не знает человек, когда у него в чем потребность возникнет. Нет. В одном морге отказали, в другом отказали. В третьем присоветовали дельное. Чего, говорят парню, в морг рвёшься? На кой оно тебе? Поезжай прямо на кладбищенский крематорий. Акт о смерти есть? Имеется. Так что еще надо? А иначе промотаешься по Москве всю ночь несолоно хлебавши. Там, в крематории Никифорова, только спроси, рублей сорок заплатишь, и покойник в урне. Пристойненько, аккуратненько, любо-дорого поглядеть. Взял баночку с прахом и везешь себе на родину дорогого человека. Там уж на кладбище не тропеть, закопаешь. Хочешь с оркестром, хочешь без. Культурный без хлопот. Подумал морячок, и правда. Чего же он от культуры отказывается? Чай не девятнадцатый век. Да и время к ночи давно. Вернулся в машину и называет шофёру новый адрес. Вспомнил, мол, где похороны-то будут. — Вези на Дорогомиловское. — Да это ж через весь город! — шофёр возмущается. — Ничего, — говорит моряк, — я тоже устал. Что ж делать? — Последний, как говорится, долг. А тебе сверхсчётчика накинем, не сомневайся. Шофёр поборчал, но повез. Куда деваться? Смеркалась, а дорога долгая. Разморила морячка в машине, он и заснул. Приехали на Дорогомиловское, таксист припарковался перед воротами в уголочке и думает, скорей бы уже с этим пинчугами развязаться. Морячка в бок пихнул, а тот храпит, не просыпается. «Ну, — думает мужик, — тот задний, небось, выспался, давно спит. Его поди, легче будет поднять». Пускай расплачивается, а друга своего на плечо прихватит. Вылез из машины, заднюю дверь открыл. Хвать покойника за воротник. И рывком из машины думает, ну, тот на ноги встанет. А покойнику хоть бы хны. Мешком из дверей вывалился. И головой об асфальт хрясь. Звонко так. Таксист думает, конец мне. Как пить да череп мужику проломил. Дрожащими руками пульс схватил, пощупал. Не нащупывается ничего. Давай трясти, пассажир, по щекам хлестать. А в чувство приводить. Все вспоминал, как искусственное дыхание рот в рот делается. Но от нервов так и не вспомнил. Непрямой массаж сердца только сумел. Помутузил мертвеца, а тому, конечно, все уже и параллельно, и фиолетово. Не реагирует. Таксист перепугался. Ну как? Человека убил. А в тюрьму, конечно, неохота. Он и сообразил, что свидетелей никаких нет. Морячок-то как храпел, так и храпит себе в машине, и вокруг никого. Взял таксист покойника и отволок быстренько во враг. Листвой еще присыпал сверху. И поди, думает, докажи, что это я его ухайдокал. Мало ли пьяный, споминок шел, во враг свалился, вот и поминай, как звали. Вернулся к машине, морячка растолкал, говорит. «Давай деньги плати. Катались, катались». Морячок глаза протер, смотрит, а друга-то покойного нету. «А друг мой где?» — спрашивает. А таксист, не смущаясь, «Ушел», — отвечает. «Проснулся, попросил высадить. Цветы, кажись, купить и захотел. Похороны же как-никак». Морячок кричит, «Какие цветы? Да ты что, дядя, в своем уме? Дружок ты, мертвый мой!» Тут уже и таксист глаза выкатил и тоже орать. — То есть как это мертвый? — Да на, смотри! Парень акта смерти из кармана вытягивает и таксисту под нос. Вот заключение. В ресторане еще от инфаркта умер. Я же его сюда, в крематорий, вез. Морги у вас в Москве тесные. Нигде мы его Федю не брали. Я и хотел его в урну кремировать, чтобы потом до Владика без помех довезли. Тут таксисту еще хуже поплохело. Зря это он, оказывается, покойник это трипал. Прямо вандал какой-то. Звери-изверг, а не таксист. Муж и отец. От сильных чувств и признался. — Я его, — говорит, — Федя твоего будил. Денег просил слишком интенсивно. Вот и приложил нечаянно об асфальт. — Так я уж думал, что он живой. Сгрузил его после тут где-то во враге. — Эх, и сволота! -то! — морячок только плюнул. — Ладно, дядя, пойдем Федю моего искать. Найдем, похороним, честь по чести. Вину искупим. — Я, конечно, тоже хорош, не доглядел. Вылезли оба из машины и разошлись в разные стороны вдоль шоссе. Мертвого Федю искать. А уж время за полночь. Одно хорошо. Ночи летом светлые в Москве. Темнота кругом, но не совсем чтоб глаз выколи а кое-что видно, если приглядеться. Долго лазил морячок по врагам, листву разгребал, шарил на ощупь. Тихо все, пусто. Кресты на могилках чернеют. Вымотался моряк. Продрог от ночной сырости. Стали ему в голову разные нехорошие мысли закрадываться. Про всякие духи, призраки, про месть мертвецов и прочее. чего кровь в жилах стынет. Махнул он на всех рукой и решил... — Ладно, надо возвращаться. Утро вечером мудренее. Завтра по-светлому снова сюда приеду, отыщу друга Федю и похороню его как следует. Нехорошо оно, конечно, вышло. Да что поделаешь? Пошел назад, а машины нет нигде. Туда-сюда метнулся, нет машины. Что же это думает несчастный моряк? Неужели бросил меня здесь таксист-мерзавец? Вдруг вдалеке ветка хрустнула. Моряк вздрогнул, глянул в ту сторону, какой-то темный силуэт у обочины. В канаву заполз, спрятался, только горб наружу торчит. Мурашки тут же россыпью по позвоночнику побежали. Моряк хладным потом облился при мысли, что он тут один на один с каким-то непонятным чудовищем. Но расхрабрился, сделал пару шагов навстречу, чтобы понять, кто это там прячется. Пригляделся. — Фу ты черт, да это ж машина! Точно, она — «Волга». Стоит темный, без фар, без габаритов. А за баранкой никого, странно. — Удивительно, какой упорный таксист попался, — подумал моряк. — Все еще ищет Федю. Ну пусть. Известно, кто клал, того и клад. А меня уже ноги не держат. Такой день выдался тяжелый, да и ночь не лучше. Посплю-ка я, пожалуй, тут на заднем сиденье. — Все равно ждать без шофера не уеду. Влез в машину, прилег на заднем сиденье и глаза прикрыл. Вдруг сквозь сон чувствует — поехала машина. Открывает глаза — за рулем по-прежнему никого. И мотора вовсе не слышно, только шины шелестят. Как во сне катится чертова колымага сама по себе, скрип-скрип, и аккуратно так к кладбищу подруливает. Ворот распахиваются, словно от ветра. Что за наваждение? Моряк на заднем сиденье все руки себе исщипал в надежде проснуться, но от настоящего кошмара проснуться нельзя. Пронзило его страшное подозрение. Не друг ли это его, Федя? Голос сразу оси провалился куда-то. Я ли выговорил Федор, это ты? В ответ тишина. Только всунулась в окно рука кладбищенской земле по локоть, и в баранку Волги вцепилась. Моряк чуть дуба на месте не брезал. Сердце у него в горле колотится, вжался в сиденье, словно примерз, так и не мог пошевелиться. Но машина от кладбища все же отъехала и тишком-тишком до какого-то придорожного ларька добралась. Завидев в том свое спасение, моряк ухватился за ручку двери, дернул, чтобы было сил. На дорогу шмякнулся задом, вскочил и дунул до самого метро без памяти, не оглядываясь. Не чуял, как и до гостиницы добрался, и спать лег. Сутки спал, пока весь хмель из дурной головы не вышел. А дело-то по правде объяснялось просто. Моряк в темноте машины перепутал. Таксист изверг поискал было Федю по врагам и опомнился, подумал, и без того уже страху натерпелся. Еще ночью по кладбищу рыскать, сил моих на это уже нет. Поеду-ка я домой, а то в жизни с мертвяками этими не развяжешься. Плюнул на потерянные за поездку деньги, сел за баранку и был таков. Но за то время у кладбища еще один какой-то волжский бурлачок встал. Проездом. Поломался, как на грех. Не мог завестись. Вот и толкал машину своим ходом до самого шоссе. А нечаянного пассажира в темноте проглядел, не заметил. Ну это что ж, бывают ошибки и почище того. Проснулся морячок на следующий день только к вечеру. Голова с похмелья трещит, знобит после ночных похождений. Но хуже всего, конечно, муки совести. И как же это я Федю бросил? Э, хе -э хе -э -э. Сидит, чуть не плачет от стыда. И тут вдруг с соседней койки укоризненный храп. Да уж Колян, это ты точно не прав. И главное, где бросил? На кладбище. Так тебя и раз так. Фраер через колено. Неописуемы в данной ситуации чувства бедного Коляна. Он едва рассудка не решился, что говорить. Известно, врачебные ошибки дорого обходятся людям. Впрочем, при более неудачных обстоятельствах они могли бы обойтись морячкам еще дороже. Очень уж торопился давишний фельдшер со скорой. К тому же духота, жара, год, солнечной активности. В общем, неправильно медик смерть констатировал. Напрасно акта смерти составил, А Федя, таксистом побитый, в обраге отлежался. Алкогольная отрава из него на кладбище выветрилась и к вечеру вернулся он в гостиницу живой и невредимый. Колян ему все-таки обрадовался, но потом, попозже, когда отошел от испуга. А еще позже надолго в тоску впал. Вспомнил, как пристраивал друга Федю по моргам, как в крематории его вез. Упорство — хорошая черта. Но если вдуматься, уж больно много ответственности налагает на человека.